Мы усаживаемся вокруг тела неудачника, и Анатолий начинает рассказ. Я слушаю, отстраняясь от деталей и запминая основные факты. Неудачник — великолепный стрелок. И будь он чуть удачливее, он прошел бы лабиринт за сутки, сорвав все призы. Неудачник не говорит своего имени и адреса. «Неудачник никогда не стреляет в игроков». «Что?» — переспрашиваю я. «То! Он не стреляет в игроков. Монстров бьет в лед, — бурчит Анатолий, — смотреть завидно, а в людей ни разу не выстрелил. Когда я его тащил второй раз, то на этом прокололся. Было уверен, что он поможет. «Он плывет, — говорю я». — Он считает происходящей реальностью? — Нет, нет, он же мне сам сказал, что вокруг виртуальность. — А, ну да, — соглашается Анатолий, — ориентировку он не потерял, но с человеколюбимым у него заскок. — Верующий, — предполагаю я, э, — пацифист, — Анатолий лишь пожимает плечами. — Значит, его каждый раз убивали игроки? — Его убивала судьба, — вступает в разговор Дико. Его убивали игроки, монстры, обвалившийся потолок, рикошет. Он тонул в расплавленном асфальте и падал с высоты. Пятнадцать смертей, все разные. Так не бывает, замечаю я. Разве что он сам этого добивается. Если он самоубийца, то очень-очень хитрый. Не соглашается Ник. Все выглядит случайностью. Только их слишком много. «Этих случайностей!» «Дик считает, что это его карма», — говорит Анатоль. «Чем-то заслужил такую участь. И что бы мы ни делали, вытащить его невозможно». «Крэйзи, это чушь!» — говорю я. Дик лишь улыбается. «Ребята, неужели нет способов отключить игрока принудительно, не зная его адреса?» Дайверы лабиринты переглядываются. «Не темните, а!» — прошу я. «Дело серьезное!» «Способ был», — признает Дик. «Анатолий его попробовал». «Смотрю на Анатолия, ожидая разъяснений. Тринадцатикратная смерть!» «Неохотно, — говорит тот. Если игрок гибнет тринадцать раз подряд с интервалом менее пяти минут, то программа его вышвыривает без объяснения причин. Это барьер для абсолютных бездарностей». «Я еще не понимаю». «Сегодня утром я попробовал этот способ, — говорит Анатолий, — не стал тащить неудачника через уровень, а просто начал убивать его. Ну, стал у начала и принялся его убивать тринадцать раз подряд, потом еще два раза, решил, что в счете избился, и ничего. «Стоп! — кричит Дик, вскакивая. — Леонид, еще шаг, я убью тебя! Это игра, понимаешь?» отступаю от анатоля Дик прав. Нельзя мерить происходящее в лабиринте мерками реального мира или даже диптауна. Это глубина в глубине. И как он себя вел, спрашиваю я. Я ему все объяснил вначале. Анатолий тоже на взводе. Ты не думаешь что мне это в кайф. Все объяснил. Стрелял из винчестера в голову. Думал, может, хоть сопротивляться начнет. А он вначале пытался убегать, потом просто сидел и ждал. Теперь понятно, почему неудачник такого мнения о нем. — Леонид, это игра, — повторяет Дик, — на семнадцатом уровне, чтобы пройти. Тебе нужно было расстрелять мальчика, привязанного к двери туннеля. Ты сделал это? — Конечно, сделал. Его невозможно было отвязать. Это была лишь программа, Дик. Рисунок и звуковой файл. Она мешала пройти к живому человеку. — А скольких людей ты расстрелял в первый день, зарабатывая репутацию, — кричит Анатоль, — и не говори мне о честном поединке. — Ты думер старой школы, ты дайвер. Все герои лабиринта не имеют и половины твоих возможностей в поединке. Ты можешь выскочить из глубины и не чувствовать боли, стрелять, как в тире, пройти по правилке, как кантаходец. Он замолкает, хмурится. — Алькабар, твоя работа? — киваю. Красиво. Анатолий остывает так же быстро, как заводится. В общем, так, Леонид. Мы тебе мешать не будем. Пробуй, но на нас не отвязывайся, а. Мы свою работу делаем. И сейчас наша очередь, добавляет Дик. Приходи через шесть часов. Если за этот срок мы не вытащим парни то снова будет твоя очередь. Я не спорю. Они хозяева, я гость. Поднимаюсь иду к компьютеру у стены. — Эй, Леонид! — кричит вслед Анатоль. — Знаешь, почему ты не мог убить эскорт гвардейцев сразу? Качаю головой. — Программы тоже умеют жульничать. Куда бы ты ни стрелял, правильным выстрелом будет последний. — Ну что ж, спасибо за информацию. Касаюсь клавиатуры, записываюсь. — Через шесть часов, — говорит вслед Дик, — «Не раньше!»